Глава 42. Дарья. Сознание возвращается рывками. Темно. Я ничего не вижу. Глаза закрыты чем-то плотным. То ли ткань, то ли маска. Пахнет бензином и пылью. Какими-то резкими химикатами. Тяжело дышать. Борту кляп. Язык пересох. Руки затекли. Крепко стянуты за спиной. Пальцы едва шевелятся. Все тело ломит. Особенно затылок пульсирует тупой болью. Меня кто-то ударил. Я помню. Это был змей. Вспышкой склад. Выстрелы. Голос Марата. Резкий, яростный, как удар. Я повернулась. На секунду его лицо. И все. Боль, тьма. Теперь машина. Она трясется, будто по гравийке. Шины гудят по кончикам. Мы давно за городом. Пахнет лесом, болотом. Кто-то рядом в рацию говорит. Все чисто, доехали. Пусть готовится. Машина резко тормозит. Дверь открывается. Ледяной воздух ударяет в лицо. Кто-то грубо хватает за плечи. Рывком вытаскивает наружу. Ну что, принцесса, выгуляемся? Издевательский голос змея скребет по ушам. Меня поднимают, как мешок. И кидают на плечо. В животе скручивает. Дыхание сбивается. Я бьюсь изо всех сил. Но толку ноль. Только кляп глушит каждый звук. Мы идем. Под ногами змея гремит металл. Воздух густой. Воняет гарью. Йодом. Плесенью. Еще чем-то медицинским. Как в старых клиниках. Я слышу голоса. Глухие. Мужские искаженные эхом гудит генератор свет где-то мигает мы сворачиваем спускаемся по лестнице холоднее меня бросают на пол руки царапает бетон шум в ушах срывают ткань с лица я моргаю щурюсь свет бьет в глаза я вижу его мужчина среднего роста на нем дорогой костюм светлый плащ Будто только из химчистки. Чистые кожаные перчатки. И глаза. Пустые. Без дна. Как стекло. Он просто стоит и смотрит. Долго. Словно изучает, как образец. Я тоже смотрю. Глотая страх. Запоминаю каждую черту. Он молчит. Лишь уголок губ едва подрагивает. Не ухмылка. Тень. «Граф, что дальше?» Змей ломает тишину. «А я узнаю новое имя. Скоро узнаем. Сначала посмотрим, насколько она ему нужна», — отвечает тот. Граф говорит спокойно, почти лениво, как будто обсуждает погоду. «Я чувствую, как сжимаются пальцы на онемевших руках. Он знает, что делает. Знает, кто я. Знает, что Марат придет. И ждет его». Он разворачивается и уходит. Шаги гулкие, тяжелые. Охрана не двигается. Змей присаживается рядом. Смотрит на меня в упор. Его взгляде — интерес. Будто разглядывает что-то чужое. Я не отвожу взгляда. Он усмехается. Умная, но не поможет. Я отворачиваюсь. Слезы наворачиваются. Но я вдавливаю их внутрь. Сейчас нельзя. Сердце стучит. Громко. Глухо. Это не просто похищение, понимаю я. Это капкан. Я в эпицентре. Меня не собираются отпускать. Даже если Марат придет, это ничего не изменит. Они не оставят свидетелей. И все же я жду его. Мысленно зову. Я знаю, он идет. Он ищет. Он не сдастся. Снаружи рычит мотор. Подъехала новая машина. Кого-то привезли. Или меня куда-то повезут. Я делаю вид, что отключилось. Но ухо ловит каждое слово. Главное, чтобы пришел сам. Все остальное дело техники. Он придет, говорит другой голос немного гнусаво. Этот Тихомиров упрямый. Слишком личное для него. А как насчет очистки после? Спрашивает змей. Всех, кто был здесь, убираем. Утечек быть не должно. Девку — после. Ловим капитана, и она нам не нужна. Моя кровь стынет. Мне даже не дадут шанса. У них все расписано по минутам. Они уверены, что Марат придет. И что я — временный актив. Расходник. Я стискиваю зубы. Нельзя сдаваться. Пока я жива, у него есть шанс. Змей встает. Тяжелые ботинки скрипят. Где-то лязгает железо. Я зажмуриваюсь. Они хотят поймать Марата. Через меня. Я приманка. И я это знаю. А теперь знаю еще кое-что. Если он не успеет, меня не оставят в живых.